Да, больше ничего особенного, чтобы обращала внимание, я не помню. Когда меня спрашивали, я не сказала вот этого одного. Совсем забыла. Но скажите, ради бога, неужели вы подозреваете, что это несчастье, не случайное? А, не знаю, милый баршни, не знаю ничего пока. Никаких у меня нет подозрений. «Но уже докладывал я, что наш Питер всем зельем зелье». Угу. «Все может быть. Будьте добры, я знаю, тяжело вам вспоминать, но расскажите мне все, что вы говорили с вашим несчастным отцом в последние минуты. Не смущайтесь. Расскажите, даже если последняя беседа касалась какого-нибудь семейного дела». «Прошу вас, умоляю вас, доверьтесь старику, помните, я ваш единственный друг теперь». Тон Кобылкина был задушевный, в душу проникающий и подкупил ее. Марья Егоровна заговорила, но все, что касалось Кудринского и ее недавних чувств к нему, она обошла молчанием. «Кобылкин слушал ее, затаив дыхание». Рассказ длился не особенно долго, и когда Марья Егоровна смолкла, Кобылкин почувствовал себя разочарованным. Кроме совершенно непонятных слов Воробьевой о таинственном свисте и шипении, которые всегда могли быть объяснены самыми естественными причинами, Мефодий Кириллович решительно ничего нового не узнал от своей собеседницы». Все, что говорила она ему было уже известно, и Кобылкин видел, что молодая девушка была с ним вполне откровенна и более ничего не могла ему сообщить. Вы, кажется, не здесь родились, в Сибири? Да, за Амуром. В Манчжуре, у китайцев, стало быть. Вот Дальта. Путешествовали летом с папашей. Так я думаю, приходилось видеть причудесный денек. Небо ясно голубое, не облачко. Вдруг откуда не возьмись тучи, гром, молния, ливень. Хорошо, если вы захватили с собой так, на всякий случай, зонтик. Без него беда просто. Тоже и в жизни. Зонтик на случай жизненных бурь всегда нужно иметь. Так-то прощения, прошу. «Помните, что у вас есть бескорыстный друг, ваш покорный слуга». Мефодий Кириллович низко поклонился молодой девушке. Та протянула ему руку. «Откуда это у вас?» — воскликнул Кобылкин. «Что?» «Это кольцо». Кобылкин с жадным любопытством рассматривал железное кольцо с изображением змеи, кусающей свой хвост. Его постоянно носил мой отец. И теперь оно перешло к вам? Так, так, какая чудная работа. Не знаете, где приобрел его ваш батюшка? Я, как помню себя, постоянно видела его отца. Он никогда не расставался с ним. Просто, но превосходно. Антик, уника, воскликнул Кобылкин. Не позволите посмотреть поближе? Пожалуйста. И Марья Егоровна, сняв кольцо, передала его Мефодию Кирилловичу. Тот словно позабыл о том, что совсем собрался уходить. Присев к столу, на котором стояла уже заезженная лампа, он весь ушел в изучение так заинтересовавшей его вещицы. Откуда-то у Мефодия Кирилловича появилось в руках увеличительное стекло, и он стал рассматривать через него кольцо. «Тут какая-то надпись, словно про себя промолвил он, и иероглифы какие-то». «Надпись?» – удивилась Маша. «Я и не знала». «Вероятно, по-китайски». Вот, взгляните. Кобылкин протянул молодой девушке кольцо и увеличительное стекло. «Это татарская надпись», – воскликнула та, едва взглянув. «Татарская?» А не знаете, что она означает в переводе? Нет. Повторяю, отец придавал этой безделушке особенную ценность и постоянно говорил, что после его смерти я должна носить это кольцо, не снимая его. А больше батюшка ничего не говорил вам? Нет. Я думаю, что это амулет какой-нибудь. Вернее всего. Однако, позвольте мне его возвратить И откланяться вам Мефодий Кириллович внимательно следил Как надевала Мария Егора на кольцо Итак, я ухожу Произнес он в дверях Обо мне, милая барышня, помалкивайте Колечко берегите Больно оно, хорошо Он вышел Оставив Марию Егорну в большом недоумении. Воробьева была буквально ошеломлена этим нежданным посещением. Ей показалось, что Кобылкин явился неспроста. Если же это было так, стало быть, отец ее, единственное близкое в целом мире существо, стал жертвой какого-то таинственного преступления. Наконец, Марья Егоровна почувствовала, что более она не может переносить ни своего одиночества, ни томления и ожидания. Она решилась действовать, чтобы рассеять гнетущее чувство. Я не могу ждать более, я сама поеду к нему, решила молодая девушка. Адрес Кудринского был известен. Вместе с тем Алексей Николаевич, лишь только Марья Егоровна поселилась в отеле, позаботился о том, чтобы к ее услугам всегда был готов отдельный экипаж. Воробьева позвонила и приказала как можно скорее подавать лошадей.